Аглаян, 1794-1795. Объявляя о прекращении московского журнала Карамузин в заключении, к последней книжке издания рисовал свою свободу от издательских обязательств в идилетческих тонах. Он вознамерился всерьёз заняться изучением древних литератур, которые, в чём, признаюсь, охотно не так мне известны, писал он, как новые. Эти занятия должны подготовить его к такому труду, который мог бы остаться в памятником души и сердца его. Писать он думает не для потомства, о чём и думать не смею, и что было бы, конечно, самой смешной ребятческой гордостью, замечает Карамзин в скобках, но для малочисленных своих друзей и приятелей. Однако свободные от этих серьёзных занятий часы Карамзин предполагает посещать э посвятил литературным упражнениям, которые вместе с тем же литературными трудами своих друзей, он намерен издавать в маленьких тетрадках под именем, например, Аглаи, одной из любезных граций. По мысли Крамзина Аглая должна отличаться от московских журналов строжайшим выбором пьес и более чистым, выработанным, то есть обработанным слогом. Первая книжка нового Крамзинского издания вышла в свет Лишь в апреле 1794 года вторая и последняя была издана через год. В 1796 году понадобилось повторное издание обеих частей, которое вышло без изменений. Аглая была первым настоящим русским альманахом. Впрочем, еще в 1771 году М.М. Херасков издал небольшой сборник, а заглавленный российский парнас. Здесь были напечатаны поэма Хераскова «Селим и Селима», Стихи к будущей любовнице и разговорил Ломоносов с Анакреоном. Таким образом, хронологически российский Парнас, вышедший за 20 с лишним лет до Аглаи, мог бы считаться перед э, русским альманахом первым, но он прошёл незамеченным и не создал традиции. Отличительной чертой Аглаи, выделявшей её среди всех тогдашних изданий, было то, что в ней, как указывал Карамзин в статейке от сочинителя Одни русские сочинения переводов нет. Кроме того, за исключением басни Чиж Дмитриева и стихотворения Разлука Мхираского, в первой книжке Аглаи и Притчи э-э скворец-попугай сороков Хираского, же во второй книжке всё прочее представляет литературные труды самого Карамзина. В первой книжке Аглаи были помещены стихотворения Карамзина Приношение грациям, надгробная надпись бонето Волга к Соловью и Питафия Калифа Абдул Рамана, Весенние чувства и стихи Дмитриева и Хираского. Э вперемешку со стихами печатались прозаические произведения Карамзина, Цветок на гроб моего Агатона, лирические воспоминания э о незадолго до выхода Аглаи умершим друг издателя АА Петрове ряд статей теоретического характера, что нужно автору, нечто о науках и искусствах и просвещении, очерк нежности дружбы в низком состоянии, отрывок из писем русского путешественника путешествие в Лондон и наконец сентиментально-романтическая повесть Остров Борнгольм. Хотя в заключительной статьей к отсочинителя В первой книжке Аглая Карамзин и жаловался, что желал бы писать не так, как у нас по большей части пишут, но силы и способности не всегда соответствуют желанию. Однако проза Аглаи представляет несомненный и значительный шаг вперед в развитии как самого Карамдина, так и русского литературного языка. Очерк «Нежность дружбы в низком состоянии» представляет сентиментальную апологию крестьянской чувствительности. Фрол Силен и бедная Лиза должны были показать способность крепостных крестьян чувствовать сострадание к близням и любовь. Очерк в Аглае дополняет гамму «Силен» христианских чувствней дружбы, такой душой, такая дружба, и в таком состоянии заканчивает Карамзин свой очерк Мизантроп, приглашает он и не заканчивает своего приглашения очевидно высказываться, высказываться по этому поводу. А веяны таинственностью острова Борнгольм произвёл э, сильное впечатление на современных читателей. А э, известный писатель XVIII века Болотов По выходе в свет второй книжки Аглая писал в своём дневнике, что читатели в особенности с нетерпением ожидали продолжения или окончания острова Борнгольм, ожидали той истории рассказать, которую обещал Карамзин в конце своей повести. Отсутствие окончания острова Борнгольм разочаровало, по словам Булотова, читателей. Здесь же он записал, что по слухам Державин ответал Карамзину печатать развязку этой несколько не согласной с благонравием и э, прикрой, а э, строй, острый э повести. А вообще же Болотов высоко оценивает э как первую, так и вторую книжку Аглаи. <coughs> Вторая книжка Аглаи э в общем, продолжала традиции первой. Здесь также печатались только оригинальные произведения Крамзина и одна притча Хирасского. Здесь также проза перемежается со стихами, здесь также много внимания обращено издателем на обработку языка вообще в обеих книгах. Аглаи нет тех обостров языковой глухоты крымзины, какие встречались ещё в Московском журнале.